Глава 81. Вверх ногами Кассий Колхаун выехал из ворот Касса дель Корво в прерию, не подозревая, что его видел кто-нибудь, кроме Плутона, который оседлал ему серого мустанга. Он ничего не заподозрил и, приезжая мимо места, где притаился в зарослях Стумп, Капитан предполагал, что в таком тусклом свете его никто не заметит. Выбравшись из зарослей, Колхаун направился к берегам Ноэсос. Его лошадь сбежала быстрой рысью, временами переходя на голоб. На протяжении первых восьми миль он мало интересовался тем, что делалось вокруг. Казалось, его удовлетворял случайный взгляд, брошенный вдаль и только вперед. Он не смотрел ни направо, ни налево. И только один раз оглянулся назад, уже после того, как отъехал на некоторое расстояние от опушки зарослей. Он еще не видел того, что все время занимало его мысли. Что это знал только он и еще один человек. Зебп Стумп Колхауну и в голову не приходило, что кто-то догадывался о цели его ранней поездки. Хотя старый охотник основывался только на своих предположениях, он был так уверен, словно сам отставной капитан доверил ему свою тайну. Он знал, что Колхаун отправился на поиски всадника без головы, надеясь, что на этот раз сможет его догнать. Несмотря на то, что серый мустанг мог бежать быстрее техасского оленя, Колхаун далеко не был уверен в успехе. Было весьма вероятно, что он не встретит сегодня свою дичь. Вероятность, по его расчетам, была одна против двух. Об этом-то и размышлял он в пути. Такая неопределенность беспокоила его. Но, вспоминая происшествия последних дней, он продолжал надеяться. Было одно место, где он уже дважды встречал того, кого искал. Может быть... Ему повезет еще раз. Это была зеленая лужайка на опушке зарослей, недалеко от начала просеки, на которой, как предполагали, произошло убийство. Как странно, что он всегда возвращается туда, думал Колхаун. Чертовски странно, словно он знает. Глупости. Просто там трава сочнее и близко вода, «Ну что же, надеюсь, что и сегодня он будет так настроен, и у меня будет возможность найти его. Если же нет, то мне придется искать его в зарослях, а это даже днем удовольствие небольшое. Бррр! А чего мне, собственно, бояться, раз мустангер уже в тюрьме? Какие улики? Один только кусочек свинца?» но я его достану, даже если бы мне пришлось загнать коня до смерти. «Силы небесные! Что это там?» Последние слова Колхаун произнес вслух и натянул поводья так, что его мустанг чуть не встал на дыбы. Он глядел вдаль полными ужаса глазами, которые, казалось, готовы были выскочить из орбит. «И неудивительно!» Картина, представшая перед ним, привела бы в смятение самого мужественного человека. Солнце поднялось над горизонтом как раз за спиной всадника. Прямо перед ним распростерлась полоса голубоватого тумана, испарений, поднимавшихся от зарослей, к которым он уже приблизился. Деревья были скрыты легкой сиреневой пеленой, верхний край который сливался с небесной лазурью. На фоне этой пелены, или же за ней, появилась движущаяся фигура, настолько странная, что она показалась бы Кулхауну совершенно неправдоподобной, если бы он не видел ее раньше. Это был всадник без головы. Но таким его еще не видел ни Кулхаун, и никто другой. Теперь всадник выглядел совсем иначе. Очертания были те же, но он стал в десять раз больше прежнего. Это уже был не человек, а великан, и не лошадь, а животное с контурами лошади, но высотой с башню, огромное, как мастодонт. И это было еще не всё, В его облике произошла более значительная перемена, еще более необъяснимая. Он ехал уже не по земле, а по небу. И лошадь, и человек передвигались вверх ногами. Копыта лошади были отчетливо видны на верхнем крае пелены, а плечи всадника, я чуть было не сказал голова, почти касались линии горизонта. Сиропе, наброшенные на плечи, висела правильно по отношению К перевернутой фигуре, Но вопреки закону тяготения Тоже относилось и к поводьям, И к гриве, и к длинному хвосту лошади. Вначале этот чудовищный образ, Более призрачный, чем когда-либо, Двигался медленно, неторопливым шагом. Колхаун глядел на него, оцепенев от ужаса. И вдруг произошла внезапная перемена. Очертания чудовищного всадника мгновенно расплылись. Лошадь повернула и побежала рысью в противоположном направлении, хотя копыта ее все еще касались неба. Призрак испугался и спасался бегством. Колхаун, оцепеневший от страха, не сдвинулся бы с места и дал бы ему ускакать, если бы не его серый мустанг. Конь круто повернул, и отставной капитан оказался лицом к лицу с разгадкой. Послышался легкий удар подковы по траве прерии. Колхаун понял, что тут настоящий всадник, если только можно назвать настоящим всадника, от которого упала такая чудовищная тень. «Это мираж!» — воскликнул капитан, выругавшись. «Какой же я дурак, что поддался такому обману! Вот он, виновник моего испуга! А ведь я только его и ищу, и так близко!» «Если бы я знал, я поймал бы его, прежде чем он увидел меня. Ну а теперь... в догонку! И пусть мне придется скакать хоть на край Техаса, но я догоню его». Понукание, хлыст, шпоры — все было пущено в ход. И через пять минут по прерии во весь опор мчались два всадника. Под каждым из них был быстроногий мустанг. Один всадник преследовал другого. Тот, кого преследовали, был без головы, а тот, кто преследовал, с головой. В этой голове созрело безумное решение. Погоня длилась недолго. Колхаун уже предвкушал победу. Его лошадь сбежала быстрее, быть может, потому что он ее подгонял, или же потому, что Гнедой не слишком испугался и не напрягал всех своих сил. Было ясно, что серый мустанг нагоняет Гнедова. Наконец, расстояние сократилось настолько, что Кулхаун уже вскинул ружье. Он хотел застрелить Гнедова и этим положить конец его скитаниям. Однако он не стрелял, боясь промахнуться». Наученный горьким опытом, он не спускал курка, стараясь подъехать поближе, чтобы бить. Наверняка. Но пока он колебался, гнедой со всадником без головы круто повернул в заросли. Капитан не ожидал этого маневра и отстал. Только через полмили ему удалось опять сократить расстояние. Он приближался к знакомому, слишком хорошо знакомому месту, где пролита была кровь. При любых других обстоятельствах он постарался бы объехать его, но теперь он был весь поглощен одной мыслью, которая отвлекала его от воспоминаний и наполняла холодным страхом перед будущим. Только... Пленение жуткого всадника могло бы успокоить его. Тогда можно было бы устранить опасность, которая так пугала. Колхаун нагнал всадника без головы. Раздувающиеся ноздри серого мустанга почти касались хвоста Гнедова. Ружье уже было наготове в левой руке Колхауна. Палец правой руки лежал на спуске. Он только выбирал, куда лучше стрелять. «Еще!» Мгновение, и пуля пронзила бы мчавшуюся впереди лошадь, но она, словно почуяв опасность, сделала быстрый скачок в сторону и, гнув в морду преследовавшего ее, мустанга с пронзительным злобным ржанием понеслась в другом направлении. На минуту Колхаун был сбит с толку, так же, как и его лошадь, Серый конь остановился и отказывался идти дальше, пока удар шпорой не заставил его снова помчаться галопом. Теперь Колхаун гнал своего коня еще сильнее, чем прежде. Но гнидой уже не бежал по тропе, а направился к зарослям. Погоня опять могла кончиться ничем. До сих пор Колхаун надеялся на быстроту своего коня. Он не предвидел, что дело может принять такой оборот. В отчаянии он снова схватился за ружье. К этому времени они уже мчались по опушке зарослей, и зеленые ветви наполовину скрывали всадника без головы. Был виден только круг лошади, в него-то и прицелился преследователь. Облачко дыма вырвалось из дула ружья. Одновременно раздался треск выстрела, и какой-то темный предмет, словно возникнув из этого дыма, с глухим стуком упал на землю. Он подпрыгнул, покатился и остановился прямо под ногами лошади Колхауна. Остановился, но продолжал раскачиваться из стороны в сторону, как волчок, когда он перестает вертеться. Серый мустанг захрапел и попятился. Всадник закричал от ужаса. И неудивительно. Внизу на траве лежала голова человека. На ней все еще крепко держалась шляпа. Круглые твердые поля, которые мешали голове принять устойчивое положение. Лицо было обращено прямо к колхауну, Мертвенно бледная, запачкана кровью, сморщенная. Глаза были открыты, но мутные и безжизненные, словно стеклянные. Белые зубы сверкали между посиневшими губами, на которых, казалось, застыла беззаботная улыбка. Вот что увидел Касси Хаун. Он смотрел, дрожа от страха, но не из-за того, что растерялся перед сверхъестественным, непостижимым, а потому, что хорошо знал, в чем дело. Недолго стоял он перед этой безмолвной, но так много сказавшей головой. Прежде чем она перестала покачиваться в мягкой траве, Колхаун повернул лошадь, вонзил ей в бока шпоры и понесся бешеным галопом. Он... Не преследовал всадника без головы, который где-то рядом пробирался через кусты. Колхаун мчался назад, назад, в прерию, обратно в Касса-дель-Корва.